Упорство русских. Русские атаки на Лужно продолжались до наступления темноты. Спасал эсэсовцев массированный арт-огонь. Это происходило около полудня. 16 в 16.20, в 19.15. В 21.00 русские прорвались до линии обороны второй роты третьего полка. Эсэсовцам пришлось вступить в рукопашный бой. Эта последняя в этот день атака русской пехоты принесла эсэсовцам большие потери. В 13.00... Усилился натиск на позиции первого полка. Повторные атаки проводились русскими через каждые полчаса. В 17.00, преодолев ружейно-пулеметный огонь, красноармейцы подошли на расстояние 150 метров от линии немецкой обороны. И здесь произошла жестокая рукопашная схватка. Уже в сумерках русская пехота вела наступление близ Дубровки. С трудом эсэсовцы отразили эту атаку. 26 сентября после полуночи от второго батальона в третий полк поступила радиограмма. Ситуация пятой, шестой, седьмой роты на левом фланге соединение с вермахтом. Правый фланг открыт. Грубо линия обороны. Дорога Ямник лужно Гаупштурмфюрер СС Вите здесь. Второй батальон оказался в очень сложной ситуации. Сейчас у ночи ССовцы были вынуждены вступить в рукопашные схватки с красноармейцами. Из-за непросматриваемой местности, темноты отчаянного натиска русских, положение батальона стало угрожающим. В 2.30 ночи получена обрывочная радиограмма. Боевая сила 150 бойцов. Закрытие бреши невозможно. Усложнялась обстановка и на правом фланге дивизии. Разведчики доложили ночью, что в полосе первого полка русские все ближе к линии обороны – Очередная русская атака при поддержке десяти танков наложено началась в 5:40 утра. Основной удар наносился между вторым и третьим батальонами третьего полка. Объединенным артогнем всех имеющихся орудий русская атака будет остановлена. Удалось подбить 4 танка. Атака двух русских батальонов, начатая в 12:50, заставила отступить на 300-500 м правый фланг первого батальона первого полка. При этом нападающие умело использовали рельеф местности и кустарники. При поддержке двух артиллерийских отделений удалось отбить атаку и занять старую линию обороны. В 13.30 начинается очередное русское наступление на Лужно. В атаку пошли до трех рот пехоты при поддержке артиллерии и танков. Несмотря на уничтожающий огонь, русские продвинулись до берега Лужинки. Западнее Лужное. Десять танков прорвали линию обороны. Левый фланг третьей роты отодвигается до Лужно. Дальнейшее продвижение русской пехоты через ручей предотвращается объединенным артогнем. Но восемь русских танков ворвались в Лужно. Два взвода саперов находятся у южного въезда в Лужно, как мобильный резерв против возможного наступления танков. Они действуют как самостоятельная единица под командованием командира роты Гауппштурмфюрера СС Макса Зеллы. Русские танки медленно двигаются от западной части Лужно к южному выходу из деревни. Зелла приказал одному взводу своим огнем отделить следующую за ним пехоту и вступить с нею в бой. Другой взвод, вооруженный противотанковыми минами и связками ручных гранат, должен остановить танки. До наступления темноты саперам удается подорвать три танка. Еще два выведены из строя. Оставшиеся танки повернули обратно в деревню.